Глава первая. Сидеть в Академии в заперти оказалось тем еще удовольствием. Но я держалась. Я, правда, осознала все промахи своего поведения и твердо решила, что больше не ни. -не. Ведь, может, я неурожденная, но все-таки маркиза. А моя мама в скором времени станет королевой Биорма. И пусть о нашем родстве знает лишь узкий круг лиц, но это не важно. Нужно соответствовать высоким званиям, титулам и вообще... Собственную ценность и уровень ответственности, который к этой ценности прилагается, я тоже прочувствовала, поэтому зареклась и практически поклялась самой себе. Но на исходе четвертой недели моего заточения, когда теплая осень окончательно сменилась осенью холодной, а цветы на академических клумбах пожухли, случилось событие, проигнорировать которое было невозможно. «Я сегодня дерусь» заявил Миквой, падая рядом со мной за парту и подтягивая сумку с учебниками. «В смысле?» Мои глаза пораженно округлились. «Бои, поединки», — пояснил парень. «Я сегодня дебютирую как стихийный маг». Джим заметно нервничал, а я так и вовсе выпала в осадок. Про участие ботаника в боях слышала впервые. Ничто не предвещало таких новостей. Первым порывом было отговорить. Но потом я подумала и кивнула. «Псих знает?» «Он-то меня и подбил». Прозвучало куда менее удивительное. да «Тогда понятно». «Джим, ты и в самом деле этого хочешь?» «Да, Маргарита, хочу». После того, как я отдала парням по третье отклада, найденного в подвалах Академии, а Георг объявил о долях от сокровищ Гаеша Ненасытного, которые будут выплачивать постепенно в течение ближайших тридцати лет, Джим стал гораздо серьезнее. Первые несколько дней он вообще находился в каком-то анабиозе, явно переваривая известия об основсловных суммах, а потом ожил, но частично утратил свой колеблющийся оптимизм. Возмужал, окреп, даже заматерел немного, а теперь вот. Решился на дебют в нелегальных соревнованиях. Могла ли я пропустить выступление друга? Разумеется, нет. В итоге в районе полуночи я стояла под защитным куполом и с удовольствием впитывала атмосферу бесшабашного студенческого веселья. Нелегальные сходки не являлись чем-то редким, но это всегда был праздник. За пологом, призванным скрыть нарушителей от преподов и охраны, сверкали огни, звучала музыка, умеренным ручейком лились пиво и вино. В самый первый раз я немного ошиблась с нарядом, зато сегодня исправилась. Теперь стояла причесанная в красивом платье и с лучистой улыбкой на губах. Не хуже других. Джим пришел с нами, но быстро откололся. Отправился готовиться к выступлению. Я осталась в компании психа. Когда на импровизированную арену вышли первые бойцы, у меня дух перехватило. Старшекурсники. Оба с боевого факультета. Мощные, красивые, с широкими плечами и белозубыми улыбками шалопаев. Я залюбовалась? и тут же удостоилась болезненного тычка в бок. «Марго, не смотри на них так», — шикнул псих. «Парни молодые, им еще жить и жить». Шпилька оказалась неприятной, а намек на ревность Георга вообще абсурдным. Более того, я разглядывала поединчиков совершенно с другой целью, с иным подтекстом. Я опять вспоминала тот первый раз. Как я, еще не видевшая настоящей магии намерянка, попала на вот такую сходку, И искренне восхищалась огненными шарами, стихийными щитами и прочей прелестью опасных заклинаний. И думала, вот бы и мне такое. А прямо сейчас стало грустно. Ведь у меня открылась совершенно иная специализация. Уж чего? А огненных шаров мне точно не видать. От грусти даже сердце защемило, но я смиренно отбросила эти эмоции. Сосредоточилась на бое, который был зрелищным, но все-таки предсказуемым. Его итог совпал с прогнозом, нашептанным мне психом. Портальщик точно знал, кто победит и как. Остальные тоже знали, поэтому и ставки были довольно вялыми. Зато следующий поединок вышел интереснее, против боевого мага встал менталист. Вообще на арене обычно сражались боевики и стихийники. Я не поняла, при чем тут менталистика и как ее можно использовать. Но секрет оказался прост. Пока боевик металл сгустки магии, менталист уворачивался и пытался пробраться в голову оппонента. Понятия не имею, насколько это было законно. В обычной жизни копание в чужих мозгах запрещено. Однако здесь и сейчас мы наблюдали скрытые атаки и очень интересные реакции боевого мага. Сначала он стал, ну, очень сильно промахиваться. Потом и вовсе атаковал сам себя. Два сгустка магии, пущенных себе в ноги, и боевик запрыгал как ненормальный. Эти прыжки сопровождались отборной бранью, от которой даже защитный полог кажется, покраснел. Еще пара похожих приемчиков, и боевик вскинул руки к небу, признавая поражение. Зрители заметно оживились, итог ставок оказался менее предсказуем, кто-то даже сорвал куш. Но ну, от третьей пары оказались некий кронжер и наш ботаник. По случаю драки Джим оголился по пояс, хотя его тощий торс не очень-то впечатлял. Я заметила насмешливые улыбки парней из боевого и такие же улыбочки от большинства леди. Стало неприятно. Понятно, что Джим не звезда бодибилдинга, но он отличный парень. И вообще, у него все еще впереди. Соперники сошлись, чтобы пожать друг другу руки, и тут кто-то свистнул. Звук вышел неприятным, но дальше хуже. «Вы что нам подсунули? Зачем этот дохляк?» Крикуна поддержали гомоном, и тот продолжил. Батан с первого! Гронш положит его за три секунды! На что тут смотреть?» Псих глухо зарычал и шагнул вперед, готовый защитить честь друга. Но его опередил рефери. Он вскинул руки и тоже крикнул. «Спокойно. У этого дохляка личный наставник, которого назначил сам король». Гомон немного поутих, и мы услышали продолжение. «Парень не так прост. Кто-нибудь видел, как у него просыпалась магия? Кто-нибудь присутствовал?» Свидетелей того чудного события было немало, да и тайной та история не являлась. В итоге зрители более-менее успокоились, а рефери скомандовал. «Сходитесь». «И все отлично. Только Миквой к этому моменту стал красный, как помидор». Он смущался и боялся, а я заволновалась вместе с ним и принялась посылать Джиму лучи позитива. Прошептала мысленно. «Ну же, давай! Порви его в клочья!» Только меня не услышали, и в драку Джим вступил абы как. Первый удар боевого мага, второй. Миквой поставил щит, который разлетелся в дребезги, задев создателя рикошетом. Ботаник упал, покатился по земле, а толпа неприятно за улюлюкула. В воздухе явственно запахло провалом и позором. «Вот так и совершай смелые поступки. Вот так и выходи из зоны комфорта непонятно куда». «Джим, я денег на тебя поставил!» Неожиданно заорал псих. «Много, очень много!» Поразительно, но Миквой встрепенулся. «Я поставила больше!» Мой вопль получился еще громче и словно ударил о вершину купола. Четверть от яйца! Последнюю реплику никто, кроме посвященных, не понял. И пусть я сейчас врала, и я вообще в ставках не участвовал, отлично зная, куда ведут азартные игры. Но у Джима глаза вспыхнули. Жадность взыграла в ботанике так, что ой. Он собрался в доли секунды. Резко вскочил. И тут же призвал новый воздушный щит, которым и атаковал. Перед Миквоем возникла этакая плоская масса воздуха, которая густела и одновременно вращалась, а он повернул ее ребром и качнул в сторону Гронжи. Старшекурсника с боевого очень красиво опрокинула на спину и поволокло по земле. Мик и тишина. Гробовая. Толпа словно онемела. Увы, но это была совсем не та реакция, которая может вдохновить бойца, поэтому я заорала. «Вперед, Миквой!» Псих этот вопли поддержал. Спустя еще секунду к нам присоединились несколько первокурсников. Все-таки Джемс Первого, он наш, странно его не поддерживать. Девчонки тоже завопили и запрыгали. Я в их сторону не смотрела, но отметила Брокс с подружкой, Дарая Фитер и кое-кого еще. «Миквой, давай! Миквой, Миквой, Миквой!» И тут в наш вопль врезалась грозная, басистая от парней из боевого «Гронжер». За этим ором отслеживать удары стало очень сложно, но это было неважно. Главное, наш ботаник окончательно воспрял. И теперь он не просто лупил, а буквально разделывал боевика, хотя разница в силе и умениях была очевидна. Гронж был сильнее и опытнее, но Джим лидировал. Делал какие-то странные, совершенно неожиданные для стихийника вещи. Работал не только магией воздуха, но и телом. Бегал, кувыркался, скакал. В какой-то момент я перестала орать и просто залюбовалась. Здесь и сейчас. Хлипкий, трусоватый парень открывался с совершенно иной стороны. Ботаник был крут. Даже точный торс значения уже не имел. Джим вызывал восхищение и выигрывал. Лишь в самом конце Гронжер смог сосредоточиться и создать огненный шар достаточной концентрации. Учитывая, что Джим работал стихией воздуха, этот самый воздух подхватил огонь, и на долю секунды пламя полыхнуло слишком сильно. Так что Джим опять-таки ненадолго утратил концентрацию. В результате бой завершился в ничью. Но это была все-таки победа. Вот хоть убейте, а победа. Весь первый курс визжал и махал руками. Старшекурсники со стихийной специализацией тоже радовались. Под куполом творилось не пойми что. Триумф. Адреналин. Истинное удовольствие. На этой позитивной ноте наше небольшое приключение должно было и завершиться, но... Шухер! Прошелестело над толпой, странным образом перекрывая все крики. Преподы! И тут началась совсем другая игра. Бокалы. Пиво. Увы, все ценное пришлось бросить. Мы кинулись в рассыпной, выпрыгивая из-под светлого купола в темный холодный парк. Лично я срывалась в побег вместе с психом, но мы сразу напоролись на самого неприятного из магистров — на Грэмса. Вздрогнули, как зайцы бросились в разные стороны. Я осталась одна. К счастью, я успела набросить капюшон плаща, меня вроде не опознали, но уровень паники взлетел до неба. В ушах на батом гремела злобная «Стоять, адептка, стоять!» Только подчиняться Грэмсу я не собиралась. Прыгнула в бок, протаранила какой-то куст, И тут случилась новая неожиданность. Я врезалась. Со всего маху налетело на что-то большое и твердое. Но дальше хуже. Это твердое схватило меня, прижало и приказало: Молчи! Миг, ощущение чего-то теплого, накрывающего целиком, а потом рядом, буквально в сантиметре, мелькнуло перекошенное лицо Грэмса. Однако меня магистр не заметил. Того, кто сцапал и укутал в нечто теплое, не заметил тем более, и я уже знала, почему. Я знала и испытывала смешанные чувства. С одной стороны, огромная безграничная радость, а с другой, хотелось заплакать от обиды. Вот сколько времени я вела себя прилично. А тут стоило лишь на шаг отступить от правил и здравствуй залет. Аромат мужского парфюма, смешанный с ароматом тела, пьянил. От ощущения близости слабели ноги. Еще и в горле пересохло. Только все эти ощущения меркли на фоне грозящих мне неприятностей. Словно вторя этим мыслям, Георг наклонился и промурлыкал прямо в ухо. «Ты даже не представляешь, насколько влипла Марго». Георг Никогда не любил Беорма и тем более Крейва. Уважать – да, уважать, а любить – нет. При последнем посещении от Кейма Крейв прямо-таки взбесил. Причем настолько, что я едва не вызвал его на поединок. Но позже, когда мы уничтожили все найденные документы, разослали поисковые отряды и переместились в мой кабинет, чтобы отметить это дело, острый момент сгладился. Три бутылки крепленого вина, большой кувшин пряного бьормского самогона и очень полезный, крайне актуальный для меня разговор. Крейв хмыкнул и дал несколько советов касательно леди Маргариты. В частности, он сказал. «Слушай, она, скорее всего, неисправима. Поэтому расслабься и адаптируйся под обстоятельства. Это разумнее, чем стучаться о каменную стену головой». «И как не адаптироваться?» — нахмурился я. «Ну, например, не рычи на нее, а предупреди, что за каждый прокол будешь взимать плату. Предупреди и взимай». «Какую еще плату?» «Любую». Крейв широко улыбнулся, а через миг вдруг посерьезнел и добавил. «Только поцелуями не бери. Поцелуй дело такое, сам знаешь, до чего доводит. А Марго — моя пачерица. Если полезешь к ней до свадьбы... Ну, ты понял. Голову мне оторвешь». «Зачем голову?» Искренне удивился Бермец. «Зачем так мелочиться? Я оторву тебе вообще все». Лесное предложение, особенно с учетом того, что крейф из тех, кто всегда держит свое слово. И не то, чтобы я собирался ронять леди Маргариту на шелковые не прямо сегодня, но возникло ощущение потери. Меня словно лишили чего-то важного, зато дали ценный совет. «Благодарю, подумаю над этим», – буркнул я тогда. А теперь, поймав Марго на горячем, вздохнул с облегчением. «Как все-таки хорошо, когда у тебя есть план действий» когда вместо того, чтобы нервничать, ты просто взымаешь с возлюбленной плату. Другое дело, что мою фантазию буквально заклинило на поцелуях. Ничего лучше я придумать не смог. Вернее, как. Варианты были и много, но поцелуи оказались самой невинной их частью. Все остальное действительно лучше в браке и не сразу. Чтобы Марго сначала привыкла ко мне, к моему телу, а вот потом... При мыслях о том, где именно и как леди Марго будет целовать меня после того, как поженимся, кровь вскипала бурным потоком и резко приливала к тем частям, которые Крейф оторвет первыми. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем объявить драгоценные адептки. Ты даже не представляешь, насколько влипло. Птичка, пойманная в сети, горько вздохнула. Она прятала лицо на моей груди, одновременно прикрываясь капюшоном поэтому разглядеть что-либо я не мог, но точно знал, как сейчас выглядит Марго. Губы поджаты, глаза стали огромными и невинно жалобными. Острый подбородок подрагивает, а ушки, ее маленькие аккуратные ушки, точно начали розоветь. Причем это не проявление совести, а признак досады. Я невольно улыбнулся и, усилив маскирующий полог, подхватил нарушительницу на руки. Вокруг творился настоящий хаос. Преподаватели охотились на адептов, адепты весьма успешно разбегались. Нас это действо не касалось, разве что слегка. Удалившись от центра событий на достаточное расстояние, я применил телепортацию. Тут, в периметре Академии, это было не так легко, но что поделать. Миг. И мы очутились в коридоре женского общежития перед дверью в комнату, притихшей в моих руках леди. Точно знаю, что где-то внизу... Во владениях комендантши сейчас сработало оповещение о появлении в здании мужчины. Но это была мелочь. Коменданша, разумеется, знал о моих визитах, я ведь не вор, чтобы ходить к будущей жене тайком. «Чуешь беду? Верно», — ехидно поинтересовался я. Маргош шмыгнула носом, и тут я едва не прокололся. Уже потянулся к ручке двери, но вовремя вспомнил, что у меня как бы нет доступа. Ведь моя хитрая птичка применила очень сильный, очень редкий артефакт. Пришлось отступить. Поставить Маргариту на ноги и, подтолкнув к двери, велеть. Открывай, любительница острых ощущений. Скукожилась, но подчинилась. Мы вошли в просторную гостиную. По стенам тут же вспыхнули светильники, а я кивнул на нежно любимое мною кресло и предложил. Поговорим? Ну, разумеется, промямлила она.